Глава четвёртая. Открытие. Несколько дней Ковентри провел в постели, что очень тяготило его, даром, что близкие всеми силами старались скрасить ему заточение. Матушка над ним квахтала, Белла пела, Люсия читала вслух, Эдвард хотел посвятить ему все свое время. Не было стремления угождать молодому хозяину только у одного обитателя дома. точнее, у одной обитательницы. Джин Мьюр больше не приходила к Ковентри, а ведь только она умела развлечь его. Очень скоро он устал и от матушки, и от сестры с братом, и от кузины. Ему хотелось чего-то новенького. Он постоянно думал об очаровательной девушке, убедил себя, что его хандру развеет только мисс Мьюр. После некоторых колебаний Ковентри небрежным тоном заговорил о ней с Беллой, но почти ничего не выведал. Белла сказала, что Джин в добром здравии, однако очень занята, готовит для матушки сюрприз, наверняка прелестный. Нет и сам не видится с мисс Мьюр, на что вечно сетует, а Люсия полностью ее игнорирует. Добыть какую-то информацию удалось, подслушав разговор двух служанок, хлопотавших в соседней комнате. Джеральд узнал, что гувернантке был нагоняй от мисс Бьюфорд за нахождение в спальне молодого хозяина. Бедняжка смиренно выслушала мисс Бьюфорд и с тех пор избегает обоих джентльменов, хотя сразу видно, что мистер Нед по ней сохнет. Мистера Джеральда позабавили сплетни. Он был рассеян, обдумывая их, чем весьма раздосадовал сестру, когда на ее фразу «надо вызывают в полк, представляешь?» ответил очень интересно читай дальше зачем ты все равно не слушаешь белла отложила книгу и повторила новость а я рад надо поспешить с его отправкой выдал ковентри но тут же спохватился словно пробудившись от грез в смысле над сам хочет уехать как можно скорее можешь не подбирать слова я все знаю Нет, свалял дурака, зато мисс Мьюр вела себя безупречно. Разумеется, ничего у них не выйдет. А жаль, потому что мне ужас, как хочется понаблюдать за настоящими влюбленными. Вы с Люсией просто две ледышки, на вас и глядеть не стоит». «Ты очень меня обяжешь, если перестанешь болтать глупости обо мне и Люсии. Мы не влюблённые, и никогда, надеюсь, ими не станем. Мне надоело, что нас считают парой». Хотелось бы, чтобы вы с мамой выкинули из головы эти мысли и перестали строить планы, по крайней мере, до лучших времен. «Ах, Джеральд, ты ведь знаешь, мама буквально бредит твоим браком с Люсией, да и папа хотел, чтобы вы поженились. К тому же бедняжка Люсия так сильно тебя любит. Разве можем мы отказаться от того, что принесет счастье всем нам?» «Мне лично это счастье не принесет, и меня не оставляет дерзкая мысль, что данный аспект, моё счастье, имеет некоторое значение. Я ничем не связан и ничем себя не свяжу, пока не буду готов к подобным узам. Давай-ка лучше поговорим о Неде. Расстроенная Белла вняла Джеральду и переключилась на Эдварда, который благоразумно покорился судьбе и решил, если уезжать, так сразу на несколько месяцев. Неделю в доме готовили его отъезд. Хлопотали все, кроме Джин. Ее почти не было видно. По утрам она давала уроки Белли, после обеда каталась с миссис Ковентри, а почти каждый вечер проводила у сэра Джона, ибо пожилой джентльмен нашел в ее лице идеальную чтицу. Причем и сам не понял, когда и как это случилось. В день отъезда, попрощавшись с матушкой, Эдвард спустился в холл. Был он очень бледен, ибо задержался у сестры в обществе мисс Мьюр. Столько, сколько позволило его представление о приличиях. «До свидания, сестренка. Будь ласкова, Джин! Прошептал Эдвард, целуя Беллу. «Обязательно!» В глазах Беллы стояли слезы. «Заботься о маме, Люсия, и помни, что...» Продолжал Эдвард, коснувшись нежной щечки своей кузины. «Не волнуйся, я прослежу, чтобы они не проводили время вместе!» Эти слова Люсия прошептала. но Ковентри ее расслышал. Эдвард протянул руку брату и произнес многозначительно глядя ему прямо в глаза. «Я доверяю тебе, Джеральд. Я не подведу Нед». С тем он уехал. А Ковентри стал гадать, что имела в виду Люсия. Через несколько дней истина ему открылась. «Неда нет дома», — рассуждал Ковентри. «Значит, должна появиться малютка Мьюр». Однако малютка Мьюр не появлялась. Она избегала Ковентри еще тщательнее, чем своего обожателя. Если Ковентри, рассчитывая насладиться музыкой, входил в гостиную, там неизменно была Люсия. Одна. Если стучался к Белли, впускали его с задержкой, и никаких следов присутствия Джин он не обнаруживал, хотя еще из-за двери слышал ее голос. Если направлялся к библиотеке, шорох платья и звуки летящих шагов говорили ему, что Джин спешит прочь. В саду ей и вовсе не составляло труда разминуться с ним, а если они сталкивались в холле или в столовой за завтраком, мисс Мьюр, опустив глаза долу, и лаконично здоровалась и скользила мимо. Все это чрезвычайно раздражало Ковентри. Чем усиленнее мисс Мьюр скрывалась от него, тем больше ему хотелось ее видеть. Виною, по версии самого Ковентри, был владевший им дух противоречия. И ничего больше. Однако само чувство досады приятно подхлестывало Джеральда. И скоро он уже с особым, характерным для вялых людей удовольствием мешал маневром мисс Мьюр. Наконец его терпение лопнуло. Он решил узнать, почему мисс Мьюр так странно себя ведет. В библиотеку можно было попасть через две двери. Ковентри запер одну из них и спрятал ключ, устроив засаду. Мисс Мьюр говорила Белли, что нужна новая книга для сэра Джона. Ковентри сам это слышал. Он был уверен, что мисс Мьюр думает, будто молодой хозяин сейчас у матушки. Вот мисс Мьюр вошла в библиотеку. И через пару минут Ковентри, ликуя, проследовал туда же. Мисс Мьюр стояла на стуле и тянулась за книгой. Некоторое время Ковентре созерцал тонкий стан и хорошенькую ножку. Лишь насладившись этим зрелищем сполна, он обнаружил свое присутствие. «Помочь вам, мисс Мьюр?» Она вздрогнула, уронила несколько книг и, зардевшись, быстро произнесла. «Благодарю вас. Не нужно. Я воспользуюсь лесенкой». «Воспользуйтесь моей длинной рукой. Так будет проще». Правда, рука всего одна, зато она устала от безделья и с радостью поступит в ваше распоряжение. «Какую книгу вам достать?» «Я... Вы так меня напугали, что я забыла». Джин стала озираться, словно в поисках путей к отступлению. «Прошу прощения. А пока вы вспоминаете, разрешите поблагодарить вас. Вы погрузили меня в волшебный сон». Однако вот уже целых десять дней я не нахожу возможности сказать вам спасибо. Так упорно вы избегаете моего общества. Я стараюсь быть вежливой». Мисс Мию рассеклась и отвернулась, добавив с оттенком боли в голосе. «Это не моя вина, мистер Ковентри. Я лишь выполняю распоряжения». «Чьи распоряжения?» — возмущенно спросил Ковентри. «Не спрашивайте». Они исходят от персоны, имеющей право командовать в тех случаях, когда речь идет о вас. Будьте уверены, что эта персона печется о вашем благе, хотя нам ее действия могут показаться нелепыми. Не сердитесь. Лучше последуйте моему примеру и примите ситуацию с улыбкой. И, пожалуйста, дайте мне исчезнуть. Теперь Джин смотрела на Ковентри сверху вниз. В ее глазах стояли слезы, на губах дрожала улыбка. Печаль пополам с лукавством была ей к ее лицу. Ковентри перестал хмуриться, но сохранил суровый вид и решительно заявил. «В этом доме распоряжаться могут только двое, я и моя матушка. Неужели это она велела вам избегать меня, словно я безумен или болен заразной болезнью?» «Ах, не спрашивайте, я обещала молчать, и вы не вынудите меня нарушить слово». Продолжая улыбаться, мисс Мьюр бросила на Ковентри красноречивый взгляд, который сам по себе уже был ответом. «Значит, Люсия», — догадался Ковентри, почувствовав острую антипатию к своей кузине. Мисс Мьюр собралась спуститься, но Ковентри задержал ее. Серьезно, хотя и с улыбкой он спросил. «Признаете ли вы меня хозяином в этом доме?» «Да». Она произнесла это слово покорно, проявляя уважение, признание и доверие, которые мужчинам приятнее всего, особенно если их демонстрируют женщины. Ковентри даже не отдавал себе отчета в том, что лицо его смягчилось, и что никогда еще он не смотрел на мисс Мьюр такими глазами. «В таком случае вы согласны повиноваться мне, если я не буду тираном и не предъявлю неразумные требования?» Я постараюсь. Вот и славно. Мне притит такой порядок вещей. Я совсем не желаю ограничивать чью бы то ни было свободу и причинять какие бы то ни было неудобства. Поэтому прошу вас, не стесняйтесь. Свободно передвигайтесь по дому. Заходите в любые комнаты и забудьте об абсурдном распоряжении Люсии. Она поступила так не со зла. Просто она начисто лишена сочувствия и так-то. Обещаете больше не избегать меня? «Нет». «Почему?» «Возможно, лучше оставить все как есть». «Вы же сами только что назвали распоряжения Люсии нелепыми». «Да, они таковыми кажутся, и все же...» Мисс Мьюр умолкла. Вид у нее был одновременно сконфуженный и несчастный. Ковентри потерял терпение и быстро произнес: «Вы женщины загадочные создания, никогда вас не понять». Что ж, со своей стороны я сделал, что мог для вашего удобства. Если вы предпочитаете и дальше прятаться, воля ваша. Предпочитаю? О, нет, ситуация ужасная. Мне нравится быть самой собой и иметь свободу передвижения, а также доверие тех, кто рядом. Но и нарушать спокойствие окружающих для меня недопустимо, поэтому я стараюсь подчиняться распоряжениям. Хотя я обещала Белли, что останусь, Для меня лучше покинуть ваш дом, чем вызвать недовольство мисс Бьюфорд или ваше и вынести еще одну такую сцену. Мисс Мьюр, сверкая глазами, выдала тираду на одном дыхании. Ковентри не верилась, что она способна на такой пыл, что это личико может озариться внутренним огнем, а голос — обрести обвинительные нотки. Мисс Мьюр явилась ему разгневанной, уязвленной и гордой. Однако перемена лишь добавила ей привлекательности. Смиренница исчезла бесследно. Ковентри уже била дрожь. Изумление его возросло, когда мисс Мьюр, жестом прося отодвинуться от нее, властно добавила. «Достаньте мне вон ту книгу и посторонитесь. Я хочу уйти». Ковентри повиновался. Он даже предложил руку для опоры, но мисс Мьюр ее проигнорировала. Она легко ступила на пол и направилась к двери, где обернулась и все так же гневно, с блеском в глазах и румянцем на щеках, выпалила. «Знаю, у меня нет права так говорить с вами. Я обуздываю себя, сколько хватает сил. К сожалению, в определенный момент прорывается моя истинная натура, и тогда я пренебрегаю любыми условностями. У меня пылкая натура, из-за которой невозможно исполнять роль бездушного механизма, и больше я этим заниматься не намерена. Не моя вина, что в меня влюбляются. Я не ищу ничьей любви. Мне нужно только, чтобы меня оставили в покое. Я не понимаю, за что меня мучают. Я не обладаю ни красотой, ни богатством, ни титулом. И однако каждый глупый мальчишка принимает мое дружеское внимание за нечто большее и делает меня несчастной. Это мой рок. Думайте обо мне, что хотите. «Но бойтесь меня, ибо против собственной воли я способна причинить вам вред». Чем-то очень близким к ярости была пропитана эта речь. Подкрепив свое предупреждение действием, мисс Мьюр выбежала вон, оставив впечатление, будто в доме разразилась гроза. Джеральд сел на стул, на котором мисс Мьюр тянулась за книгой и несколько минут провел в глубокой задумчивости. Затем встал. Прошел в комнату сестры и сказал в своей обычной добродушно-вальяжной манере. «Если не ошибаюсь, Белла, Нед просил тебя быть ласковой с мисс Мьюр». «Да, и я стараюсь. В последнее время она такая странная». «И в чем же проявляется странность?» «Джин то спокойно и холодна, будто изваяние, то место себе не находит. По ночам она плачет, это совершенно точно». А еще горестно вздыхает украдкой. Джеральд, у нее случилась какая-то беда. Не иначе Панеду тоскует. Ничего подобного. Для нее большое облегчение, что нет уехал. По-моему, она влюблена, только безответно. Может, ее любовь, мистер Сидней, как думаешь? Однажды она назвала его титулованным болваном. Хотя это, пожалуй, ничего не значит. А ты сама не спрашивала ее о мистере Сиднее? произнес Ковентри, стыдясь собственного любопытства и, не имея сил, противиться искушению выведать что-нибудь у наивной Беллы. Спрашивала один раз, но она посмотрела на меня взглядом, полным трагизма. «Мой маленький друг, надеюсь, вам никогда не придется пережить то, что вынесла я. Надеюсь, ваш сердечный покой не будет нарушен». Вот что она мне ответила, Джеральд. Такая боль была в голосе. Больше я вопросов не задавала. Она такая милая, мне хочется утешить ее, а как, я не знаю. Может, ты знаешь? Я вот что хотел предложить. Теперь, когда Нет уехал, пусть она проводит больше времени с нами, ведь ей тоскливо одной. Дело во мне, я совершенно уверен. Пусть не дичится меня. Она прекрасно музицирует, я бы с удовольствием ее слушал. да и матушки на пользу вечерние развлечения. Так что позаботься, милая Белла, о благе всей семьи». «Ах, если бы вышло по-твоему. Я и сама сколько раз говорила, мисс Мьюр, то же самое. Но все мои планы расстраивает Люсия. Вообрази, она боится, как бы ты не влюбился в мисс Мьюр, подобно Неду. Нелепые страхи, верно? Люсия у нас...» «Нет, я не назову ее глупой, ведь в нужные моменты она проявляет достаточно здравого смысла». «А ты вот что сделай, Белла. Заручись в этом вопросе маминой поддержкой, и Люсия будет вынуждена подчиниться», — сердито сказал Джеральд. «Попробую». «Да вот еще что!» «У дядюшки обострилась подагра, и Джин по вечерам допоздна ему читает, поэтому я ее почти не вижу». «Вон она, кстати, пошла в холл!» «И знаешь, что я думаю? Перед нею и дядюшка не устоит, как нет не устоял. Всякий, кому девушка так внимательно, поневоле потеряют голову». Ковентри проследил за хрупкой фигуркой в черном платье, что как раз исчезло в воротах. И к нему закралось подозрение, подстёгнутое необдуманными словами Беллы. Ковентри вышел. Ему удалось выбраться из дому, не столкнувшись с Люсией, которая искала его повсюду. Он направился к холлу, говоря себе: Надо проверить, что там делается. Такие случаи нередки. Дядюшка на простодушен, и молодая особа веревки из него сможет вить, если поставит себе такую цель. На полпути Джеральда догнал слуга и передал ему письмо. Не вскрытое, оно отправилось в карман Сюртука. В холле Джеральд сразу прошел к дядюшкиному кабинету. Дверь была распахнута, и Джеральду предстала прелестная картина. Сэр Джон расслабился в кресле, поместив больную ногу на подушку. Одетый с присущим ему вкусом, несмотря на подагрические боли, он выглядел великолепно. «Красивый мужчина», — сказал бы о нем всякий, «такого и возраст не портит». Сэр Джон улыбался. Его благодушный взгляд обволакивал молодую чтицу, на чьих косах и щёчках играл в вечерний свет, золотя волосы и разрумянивая кожу. Джин Мьюр читала прекрасно. Однако Ковентри показалось, что мыслями она витает далеко от книги. Ибо когда сэр Джон заговорил, прервав чтение, глаза Джин Мьюр затуманились, и с выражением терпеливой усталости она подперла рукой щеку. «Бедная девушка! Как несправедлив я был к ней! Она и не думает обольщать старика. Она развлекает его по доброте душевной. И она устала. Сейчас я положу конец этому занятию», — подумал Ковентри и решительно без стука шагнул в кабинет. Сэр Джон приветствовал его учтиво, мисс Мьюр с непроницаемым лицом. «Матушка вам кланяется. Как ваше здоровье, сэр?» сказал Ковентри. «Вполне сносно. Только я что-то заскучал. Приводи-ка, Джеральд, нынче вечером сестренку и кузину. Пусть развлекут престарелого дядюшку. Миссис Кинг привезла костюмы минувших эпох и соответствующий реквизит. А я обещал Белли вечер живых картин. Мы устраивали такие вечера. Бывает очень весело». «Хорошо, сэр». «Я приведу Беллу с Люсией. Это вы чудесно придумали. Мы скучаем без Неда. Нам не повредит немного развлечься. Вы сейчас идете домой, мисс Мьюр?» «Нет, прежде пусть она заварит чай и приготовит все для вечера». «Довольно читать, милочка. Ступайте пока в галерею или куда вам будет угодно. Осмотрите мою коллекцию живописных полотен или займитесь чем-нибудь другим». «Словом, отдохните», — сказал сэр Джон, и мисс Мьюр повиновалась, как послушная дочь, которая рада, что ее отпустили. «Очаровательная девушка», — заговорил сэр Джон, едва мисс Мьюр вышла. «Она меня очень заинтересовала, как сама по себе, так и в связи со своей матерью». «В связи с матерью? Что вам известно о ее матери?» — удивленно спросил Джеральд. Ее мать, леди Грейс Говард, та самая, которая двадцать лет назад сбежала с бедным шотландским священником. Семья отреклась от нее, и она жила тихо и скромно. Сведений о ней почти нет. Известно лишь, что, умирая, она оставила сиротку-дочь во французском пансионе. Мисс Мьюр и есть эта девочка, а точнее, уже прекрасная девушка. «Удивляюсь, как это ты не знала о ее происхождении?» «Я и сам удивлен. Вполне в духе мисс Мьюру таить подобный факт. Она вообще странное создание. Странное и гордое. Подумать только. Дочь Леди Говард! Вот так открытие!» Ковентри почувствовал, что его интерес к гувернантке изрядно возрос. Как и всякий английский аристократ, Он ценил титулы и благородство происхождения куда выше, нежели готов был признать. «Бедная сиротка настрадалась. Ничего, она сильна духом и уж точно многого добьется в жизни», — восторженно продолжил сэр Джон. «А Нед об этом знал?» — вдруг спросил Джеральд. «Едва ли. Она и мне-то поведала свою историю не далее, как вчера». Я листал книгу пэров и совершенно случайно заговорила о Говардах. Тогда она, забывшись, назвала Леди Грейс матушкой. Я вытянула из нее историю, хотя мисс Мьюра и не отпиралась. Ей одиноко и хотелось кому-нибудь открыться. Теперь я понимаю, почему она отвергла Сиднея и Неда. Она им ровня, и ей претит получение титула посредством тайного венчания, ведь она с титулом родилась». О, нет, она не меркантильна и не амбициозна. Что-что? переспросил сэр Джон, ибо последнюю фразу Ковентри адресовал не столько дядюшке, сколько себе самому. Интересно, знала ли об этом леди Сидной? отвечал Джеральд, не повторяя насчет меркантильности и амбиций. По словам Джин, она ничего не сказала леди Сидной, не желая вызывать жалость. Что до молодого Сидная? Полагаю, он был посвящен в эту тайну. Однако сам я не рискнул расспрашивать. Очень уж дело деликатное. Я ему напишу, как только выясню адрес. Мы ведь близкие друзья. Стало быть, мне позволительно навести справки о мисс Мюр и подтвердить правдивость ее истории. «Неужели у тебя остаются сомнения?» — возмутился сэр Джон. «Извините, дядюшка». Вынужден признаться, что до сих пор, как ни старался, я не сумел преодолеть инстинктивного недоверия к мисс Мьюр. Не раздражай меня подобными словами, будь любезен. Я — человек, имеющий как проницательность, так и жизненный опыт. Уважаю мисс Мьюр и от всего сердца ей сочувствую. В последнее время она меланхолична. Не этим ли вызвана твоя неприязнь, а, Джеральд? и сэр Джон подозрительно взглянул на племянника. «Гроза надвигается», — понял Ковентри. Желая избегнуть ссоры с дядюшкой, он поспешно направился к двери. «Сейчас мне не досуг обсуждать мисс Мьюр. Да и желания такого нет. Однако впредь я обещаю, сэр, избегать слов, которые вы можете счесть обидными. Я передам Белли насчет живых картин. Встретимся через час, дядюшка». Возвращаясь домой через парк, Ковентри думал. Добродушный и легковерный старик уже в сетях мисс Мьюр. Совсем как мой незадачливый брат. Дочь леди Говард, она мне слова не сказала. Нет, я решительно ее не понимаю.